Глава 11. Марина подозревала, что мать раздирает любопытство. Как так, она не в курсе, что происходит в жизни дочери? Из аэропорта Веденеева позвонила и предупредила родительницу о том, что улетает в Анталию на несколько дней. Мать пришла в крайнее волнение и начала выпытывать подробности путешествия, но у Марины не было желания прежде времени рассказывать о своем статусе, потому что она еще сама ничего не решила. Она загадала про себя, что все изменится в тот момент, когда они вернутся в Санкт-Петербург. Появится определенность и ясность. Она невеста или снова свободная женщина? Стало понятно одно: она уже не вернется к Гульбанкину, но в этой ситуации должна ему помочь. Под южным солнцем у теплого моря Марина почувствовала себя счастливой и спокойной. Она поняла, что все это благодаря Юдинцеву. Тем не менее, женщина уговорила Николая вернуться на день раньше чувствовалось, что он был недоволен, но открыто досаду не показывал. молча в интернете обменял билеты, заказал трансфер до аэропорта и сложил стопочкой рубашки. а когда прилетели в пулково, Марине показалось, что между ними пробежал холодок. женщина вдруг до отчаяния испугалась, что вот они выйдут из здания аэровокзала, сядут в разные такси и потеряют друг друга в огромном городе. ей захотелось вцепиться в руку Николая, заплакать и умолять не оставлять ее одну. Ну, проглотив комок, Марина схватила свой чемодан и направилась к выходу, не оглядываясь на Юдинцева, как будто оставляя выбор за собой. И тут он поймал ее локоть, заставил остановиться и посмотреть ему в глаза. Что-то случилось? Куда ты понеслась? Всё в порядке. Мне просто показалось, что ты устал от меня и хочешь побыть один. Ты и мне надо много сделать. Позвонить на работу, увидеть мать, узнать, как она и найти ходы, чтобы получить свидание с Эдуардом. Я боялся, что в этой ситуации произойдет именно это. Что это? с вызовом произнесла Марина и выдернула руку из сильных рук Николая. Вот именно все, как у Шекспира. Он гнул свою линию, Коля. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Мужчина, не мигая, смотрел на Марину, а она неожиданно устушивалась и горячо заговорила. Если ты не начнешь доверять мне, то наши отношения обречены. Неужели ты не понимаешь, что Гульбанкин именно сейчас нуждается в нашей поддержке? Не в моей, а именно в нашей. Нужно рассказать полиции о твоих подозрениях относительно Переверзева. Почему невиновный человек должен отвечать за чужое преступление? В полиции не дураки работают, сами разберутся. И как ты себе представляешь? Я наведу тень на компаньона? У меня нет никаких доводов и доказательств, лишь предположения. Отлично. Пусть Гульбанкин попадет за решетку, Так? Марина сузила глаза и стала похожей на вздыбленную кошку. Конечно. Там он по-быстрому окачурится, а вы получите каждый свою долю наследства. Ты тоже в накладе не останешься. Дом на тебя записан. Так что и ты лицо заинтересованное. Да пошел ты. В бессильной злобе Марина резко повернулась и чеканя шаг направилась к стоянке такси. Юдинцев в два прыжка догнал ее и переградил путь. Ты требуешь невозможного. Я никуда не могу от тебя уйти. Он обнял женщину, прижимая лохматую голову к своей груди. Встреча с Эдуардом я организую, у меня есть каналы в органах. Марина затихла в его руках, а Николай погладил ее по спине. Может, вместе к матери поедем? Давно пора познакомиться. Хорошо, только завезем чемоданы. Мать не предполагала, что Марина приедет не одна, и с порога разозлившись, начала выговаривать дочери, не стесняясь растерявшегося Юдинцева. Что, так трудно было предупредить, что появишься с мужчиной, или тебе вообще плевать на мать? Обязательно надо поставить меня в дурацкое положение. Да чем мама, дораска. Ты считаешь это нормальным встречать незнакомого мужчину в затрапезном халате? Мама, ты прекрасно выглядишь даже в халате." Марина спрятала ухмылку. Мать трудно было представить в затрапезном виде. Она никогда не носила ситцевые или стеганные халаты и растянутые дрякажные пижамы. У нее даже домашние тапочки выглядели как пуанты балерины, только оттороченные розовым гагачьим пухом. Не говоря уже о традиционной домашней одежде из натурального шелка с японской вышивкой. Она снисходительно оттаяла, когда Николай, как фокусник, выкинул руку из-за спины, сунул под нос букет из желтых чайных роз, которые мать просто обожала. И пришла в восторг, когда мужчина наговорил ей кучу комплиментов, а потом театрально, выдержав паузу, попросил руки ее дочери. Прежде она устроила допрос с пристрастием, выяснила место работы, жилищные условия, причины предыдущего развода и много важной мелочи. Потом они расположились в столовой, мать достала хрустальные бокалы и бутылку шампанского со словами: "У нас есть прекрасный повод выпить". Женщина повернулась к Юдинцеву, протягивая бутылку и обращаясь только к нему. "Наконец-то моя дочь обретет семейный очаг. Надеюсь, после свадьбы Марина переедет к вам. Не будете же вы ютиться в малогабаритной однокомнатной квартире?" Она взглянула на дочь. "А за однушку не беспокойся. Напишешь доверенность, и я решу, что с ней делать". Марина промолчала, она не хотела спорить с матерью в присутствии Юдинцева. Рано ему еще вникать в семейные склоки. Она каждый месяц выделяла родительнице часть своей зарплаты, но той постоянно не хватало. И она часто хныкала в трубку, что у неё чёрствая дочь, которая под старый след не подает ей пресловутого стакана с водой. Веденева прекрасно понимала, что мать спит и видит, как Марина устроит жизнь с богатым мужем, а уж она объяснит, как с толком распорядиться и финансами, и имуществом. Она мечтала, что дочь уютно устроится в хоромах Эдуарда Гульбанкина, но тот не мычал и не телился, да и у Марины, по мнению родительницы, не хватало ума и фантазии, чтобы принудить его к женитьбе. В жизни матери уже не имелось никаких вариантов на изменение собственной судьбе. и в ее возрасте надеяться на встречу с состоятельным мужчиной было бы смехотворно. Оставалось найти подходящую партию для Марины, но годы летели как птицы, только ни белого коня, ни принца на горизонте не намечалось. Мамаша сокрушалась и отчитывала дочь за то, что та не согласилась на ухаживание Вани Петрова, сына высокопоставленного чиновника, Сани Лядова, сына знаменитого артиста, Миши Сидорова, сына владельца сети петерских ресторанов. Да что уж сейчас про это вспоминать? Гульбанкин и тот за нас водил столько времени. Хорошо, что вот этот мужчина так решительно настроен относительно Марины. повез отдыхать в тёплые края, сразу речь про свадьбу и совместную жизнь завел. Правда, немного полноват, волосы редеют на макушке, зато огромная квартира в центре, совладелец концерна, и дочь любит, по всему видно. А там она в ожидании внуков убедит их приобрести загородный дом и возьмет на себя все финансовые вопросы и хлопоты по ведению хозяйства. Только бы планы не поменялись. Семён Семёнович Мешковец сегодня как никогда был похож на серый обвисший мешок и немного соответствовал тому прозвищу Мешок которые дали за глаза его коллеги. Подчинённые, которые собрались в кабинете, знали, что босса периодически мучают жуткие приступы язвы. Ложиться в клинику Семён Семёнович категорически не собирался. Так лечился народными средствами, которые выискивала жена: прополисом, картофельным соком, настойкой из зверобоя и черного гриба чага. Мешковец ворчал: "Мол, ты мне еще жабьи пупки засуши, растолки, потом добавляй в водяную настойку". Так хоть интерес к употреблению появился, не то что микстуры с отвратительным вкусом и запахом. Он не спал всю ночь, но к утру боль в животе утихла. Зато времени для сна осталось около часа. Вот от этого мучительного времени выглядел он помятым, бледным и изможденным. Лишь одно радовало: боль не возвращалась. Мешкавец первым обратился к Земскову Владимиру Федоровичу и попросил не тянуть резину, а докладывать быстро и ясно, потому что через час у него должна появиться четкая картина происходящего. Он глянул на часы. В министерстве надо появиться через час, а выйти придется раньше, чтобы было время на дорогу. Что-то наверху особенно разволновались по поводу насильственных смертей, связанных с пиковым валетом Земсков, которого прозвали Карамболь за лысую как бильярдный шар голову. Вытер салба пот и открыл черную папку. значит так. Мы с помощью товарищей из районной прокуратуры обшарили все помойки и контейнеры в одну и в другую сторону в районе поселка Свияга. И самое удивительное, что обнаружили там вещи покойного еврея ашкенази Зиновия Рудольфовича. Сумка баул в форме саквояжа из дорогой кожи, даже странно, что никто не обратил на нее внимания. Хотя это объяснимо. Бомжи рыщут по городским свалкам, за город нос не суют, а водители зашвыривают мешки с мусором, не рассматривая содержимое контейнеров. Внутри только личные вещи: пара рубашек, трусов, носки, бритва, одеколон перевернули и перетрясли не только мусорки и в округе, но документов, бумажника, телефона и других вещей не обнаружили. Вы уверены, что это багаж убитого? Хотя мешковец был старше всех присутствующих как по возрасту, так и по званию, однако обращался к подчиненным всегда на вы, и не потому, что держал дистанцию, а потому что уважал. Знал хлеб полицейского суров и горьек, сам начинал с участкового. Уверены, на ручке оказалась прикреплена багажная бирка из Шереметьево. Мы проследили весь путь еврея с того момента, как он приземлился в России. По номеру на бирке сотрудники аэропорта определили владельца. Им оказался Шкинази. Весь день он провел в Москве, с кем встречался и что посещал, установить не удалось. Но всплыл он поздним вечером на Ленинградском вокзале, приобрел билеты на Сапсан. В Санкт-Петербурге Шкинази прибыл ранним утром на Московский вокзал, как раз за три дня до того, как обнаружилось его тело. Уехал в город на такси или другим видом транспорта неизвестно. Что у вас? Семён Семенович глянул на Шапश्नикова. Есть все основания для задержания Гульбанкина. Он человек в городе и в бизнесе известный. Большие суммы жертвует на благотворительность. Не равен час, средства массовой информации начнут трепать нас как тузик грелку. Все не просто, Семён Семёнович. Проверяем, но пока прямых доказательств у нас на Гульбанкина нет. Только то, что в его доме при обыске были найдены некоторые вещи, предположительно имеющие отношение к двум первым жертвам. В этот дом лезут все, кому не лень, пока хозяин находился в больнице. Кто-то там что-то искал, так могли и подкинуть улики. Что за улики? Баночка с гримом и пуговица. Все это лежало в пластиковом пакете в нижнем ящике письменного стола. Отпечатков пальцев на предметах нет. Частички грима обнаружили французские криминалисты на карте, найденной возле мертвого тела Троепольского. Однако мы не можем с точностью сказать, тот ли это грим. Надо делать официальный запрос во Францию для того, чтобы они прислали химический анализ вещества. На это уйдет много времени, и вдруг нам это ничего не даст. А вот пуговица точно с рубашки ашкенази. Еще на него как на убийцу указывает то, что он был в доме во время смерти Садырова. Таксист точно указывает на бизнесмена. И зачем ему держать все это дома? Гульбанкин же не идиот. И за каким лешим он поехал убивать Садырова на такси? Что он сам об этом говорит? Клянется, что никого и пальцем не трогал, что приехал к Атару Сатырову, чтобы предупредить об опасности. Но тот уже был мертв. В любом случае, пришлось выпустить бизнесмена. Адвокат добился для него свободы, под хороший залог и подписку о невыезде. Ну, а мы будем выяснять, это свобода для бум, эта свобода для него временная или постоянная. У самого Гульбанкина есть какие-нибудь версии случившегося? Есть, но какие-то корявые. Он рассказывает о некоторых личностях, о которых толком ничего не знает. И если это не плод его воображения, то мы найдем их. Ну, хорошо, эти картежники, их объединяет нечто общее, их убили одинаковым способом, а женщина за что пострадала? И способ убийства какой-то странный, как из классических детективов Агады Кристи. Смерть женщины похожа из другой оперы ключился Рафик. Здесь тоже много непонятного. То ли хотели убить именно Светлану Яськову, а у сожителя был мотив, чтобы завладеть имуществом, то ли покушались на самого Гульбанкина. Там вообще темный лес. Каждый из присутствующих был заинтересован в смерти бизнесмена. В концерне "Сливочное царство" происходит такой мухлёж, что Гульбанкина, наверное, обнимет родимчик, когда вскроются махинации. Тут без стука вошла секретарша Мешковца и, глянув на Шапошникова, тихо сказала: "Что повсюду разыскивает дежурные по управлению? У него что-то очень важное. Понял? отрапортовал полицейский, вышел вслед за женщиной в приемную и достал из кармана мобильный. Буквально через минуту вернулся и обратился к начальству. В дежурку звонили из больницы. Официант из ресторана "Крассов Лёша", который обслуживал вечеринку, пришел в себя. Если он в состоянии говорить, уже сегодня мы сможем что-нибудь узнать. Тогда по коням, скомандовал мешковец и, как в начале разговора, посмотрел на часы. У него еще осталось несколько минут, чтобы выпить кофе и отправиться в министерство. Гульбанкин набрал ванну. После нескольких дней в камере он считал, что истребить душем этот запах не получится. Необходимо глубокое погружение с ароматизаторами, пенами, шампунями и мочалками. Свой ключ он отдал Александре, и когда адвокат вез его домой, пришлось звонить домработнице Евгении Степановне, чтобы та встретила его у крыльца. Сердобольная женщина долго и жалобно причитала о тяжелой судьбе хозяина, о его болезненной худобе, о том, что полиция наведывалась несколько раз, рыскала по всем щелям. Сидоренко, как и другие, пыталась прорваться в больницу к Эдуарду, приносила личные вещи и фрукты, но так и не смогла лично встретиться с больным. А потом этот внезапный арест, из-за этого накопила много информации, которая лилась из нее речевым потоком. Несколько раз звонила какая-то женщина сказала, что вы просили ее проверить дом, но вы-то мне никаких указаний не оставляли, на звонки не отвечали, поэтому я ответила, что во владениях полный порядок. Я слежу за этим, а также за бонсай. Садовник приходил в положенные дни, стриг газоны и поливал цветники. Домработница надела фартук и принялась готовить обед. Эдуард перемещался из холла в кабинет, из кабинета в ванную и везде слышал зычный голос Евгении Степановны. Марина Владимировна не появлялась ни разу. Я слышала в городе кое-какие разговоры, но это не моего ума дело, сами все узнаете. А Светочку похоронили ещё чин на Я приходила ее проводить, даже на поминки в ресторан попала. Плакала жаль бедную женщину. Звонил несколько раз Петруша, что-то у них там за проблемы с Егором, Светочкиным сожителем, но толком ничего не знаю. Да, чуть не забыла. Официант, который приходил обслуживать банкет, похоже, связался с какой-то дурной компанией. Его зарезали ножом. Он вроде бы и живой, но как надолго неизвестно. Сидоренко говорила и говорила, Гульбанкин запер в ванной дверь, залез в ароматную пену и с головой ушел под воду, чтобы не слышать уже надоевший голос. Какое ему дело до всех этих сплетен? До официанта, которого он видел один раз в жизни и то мельком. До Петрушных проблем, до Марины Все люди взрослые, и каждый выбирает свой путь, а он не в состоянии облагодетельствовать весь мир. Свою жизнь не может устроить. Погряз в проблемах, перескакивает из больницы в тюрьму, вокруг смерти и убийства. Он простой мужик, которому нужен телевизор вечером, ребенок, чтобы дать воспитание и кров, поездки к морю и мороженое в парке. Он еще, лежа в палате, про себя понял, что с Мариной их уже ничего не связывает. Осталось одно найти какие-то слова, чтобы сказать ей об этом и не обидеть. А то получается что-то вроде того, поматросил и бросил. Он представил реакцию ее матери, та виделась ему женщиной жесткой и властной, она подавляла свою дочь. Казалось, старшая видение желает заставить младшую сделать то, что по каким-то причинам не сделала сама, и поправить свое материальное положение за счет Марины. Они встречались несколько раз, но Гульбанкин всякими силами уклонялся от сближения и от того, чтобы дама проникла в его дом. Хотя Марина настаивала на том, чтобы мать составляла им компанию в поездках за границу, в походах на театральные премьеры и выставки, однако Эдуард Аркадьевич всегда находил причины для отказа. Сейчас всё изменилось. Ему хотелось думать об Александре. Эдуард решил, что как только приведет себя в порядок, позвонит и назначит ей свидание. Он так давно не испытывал эти чувства, что самоторопел от таких странных перемен. Эдик вспомнил, когда это происходило с ним в последний раз. Стояла весна, мать Матьмачиха желтым ковром покрыла лужайки возле школы, а он, пацан с веснушками на лице и уже выгоревшей шевелюрой, идет рядом с девочкой из параллельного класса и несет ее портфель. Он вспомнил, как сердце то ухало в пятки, то бросалось в голову, то возвращалось в грудную клетку. Эдик косил глазами, пытаясь рассмотреть, что чувствует она, и видел лишь ее розовое ушко и длинную шею. Любовь всей его жизни, как ему казалось тогда, занималась гимнастикой, ровно и прямо ходила по бревну, садилась на шпагат и легко делала мостик. Она нравилась многим мальчишкам, но о нести портфель доверила только Гульбанкину. Уже потом, когда Этька учился в институте, внимательно следил за ее передвижениями и переменами в жизни. Как-то от школьного товарища узнал, что она вышла замуж за какого-то барыгу, покатилась вниз, начала пить, а он воскрешал в памяти ее образ и видел лишь длинную белую шею. И ушка с маленьким переливчатым гвоздиком, Эдуард думал тогда. Если бы он не был нищим студентом и имел хоть какой-то достаток, то никогда бы не дал ей споткнуться и упасть. В тот момент он еще не знал о царских червонцах. Сейчас Эдик очень четко уяснил для себя, что никакое богатство не дает ощущение счастья, какое он испытывает от предвкушении встречи с Александрой. Нет, конечно, когда он въехал в этот дом, то был счастлив месяц, когда приобрел крутой внедорожник, это состояние длилось неделю. Когда поедал в ресторане на греческом острове Корфу амаров, политых лимонным соком, то он наслаждался лишь 30 минут. Однако он желал счастья стабильного, с утра до ночи, до конца своих дней. Эдик решил про себя: если судьба дает ему шанс, надо быть полным глупцом, чтобы не воспользоваться им. И еще одна пока неразрешимая проблема владела его мыслями, и если он ее не решит, то запланированного счастья ему не видать. Эдуард силился вспомнить каждую мелочь касаемую Родиона. Как он был глуп и недальновиден, сблизился с человеком, ввёл его в круг игроков, но даже не узнал его фамилии. Однажды Родион предложил сбросить на электронную почту Гульбанкина фотографии с изображением бонсай, который он привез из Японии. Однако Эдуард точно не помнил написание своего адреса. Тогда он спросил, как сам может разыскать приятелей в сети, на что тот ответил: "С какой фамилией ассоциируется мое имя?" Гульбанкин засмеялся. "Конечно, Раскольников". И все? "А Родион Щедрин тебе ни о чем не говорит?" Ну, что ты? Я же не совсем тупица, не Классическую музыку слушаю иногда. Между ними как-то с самого начала повелось, наверное, в силу приличной разницы в возрасте, что Эдуард обращался к приятелю на ты, а у того в силу хорошего воспитания просто язык не поворачивался тыкать старшему товарищу. Зато иногда он мог разговаривать с ним менторским тоном. Вы извините меня, путаете понятия. Классическим может быть не только опера и балет, но рок, панк, джаз, Элвис Пресли, Дюк Эллингтон. Микаил Травердиев это музыкальной классики, потому что являются образцом, проверенным временем. А Родион Щедрин работал в разных жанрах: и оперы, и симфонии, и балеты. Он с удовольствием писал музыку к легкому жанру кино. Так вот, моя покойная маменька являлась поклонницей Щедрина с тех пор, когда посмотрела фильм Высота с Николаем Рыбниковым и Инной Макаровой в главной роли. Вы должны немного захватить то время, когда вся огромная страна строила социализм. Так вот, именно Родион Щедрин написал знаменитую песню на все времена «Веселый марш монтажников-высотников. Конечно, я помню, широко улыбнулся Гульбанкин и запел: «Не кочегары мы не плотники. Но сожалению, горьких нет, а мы монтажники-высотники, с высоты вам шлем привет". Да, подхватил Родион. Моя матушка боготворила этого красивого, остатного композитора всей душой ходил на его концерты и следила за творчеством. Страдала, когда он женился по большой любви на Майе Плесецкой, и когда появился я, то получил его имя. Имя редкое и замечательное, в переводе с греческого означает герой. Недавно давали в Мариинке его оперу "Левша". Я кое-как достал билеты. И вы знаете, я так же, как и мать, в восторге от этого композитора. А "Левша", кажется, вообще с меня списан. Он и хитрый, и простоватый. Юморной любитель выпить, он степенный, но у него совершенно отсутствует страх перед смертью. И самое главное, он родом из Тулы, как и я. Тогда Родион нацарапал на какой-то бумажке свой электронный адрес английскими буквами, что-то вроде родя rodia-chedryy-sobaka@mail.ru. Эдуард сунул куда-то листок, потом забыл, а после того, как произошла та памятная игра, перерыл все возможные места, но записка бесследно исчезла. Скорее всего, после стирки превратилась в сухой скрюченный комок, похожий на жвачку в кармане рубашки, брюк или куртки. Гульбанкин пытался воскресить в памяти эту запись, но то ли тире ставил не в том месте, то ли неверно сочитал английские буквы для получения "ща", однако результата не добился. Эдик, как в детстве, погрузился в ванну с головой и замер, отсчитывая секунды, потом вырвался наружу, расплескивая пенную воду. Он, как порванные бусы, собирал в памяти мелкие моменты, которые могли хоть что-то рассказать о товарище, Но со времени их последней встречи произошло так много разных событий, что воспоминания истерлись и выцвели. Они связывались и договаривались о встречах по телефону, но вскоре последняя ниточка, ведущая к Родиону, исчезла. Ему назначили последний, красный уровень химиотерапии. Первую процедуру Гульбанкин перенёс сносно, через 21 день он вернулся в клинику за следующей порцией яда. Вот тогда его организм просто начал распадаться на части. Выпали волосы, его выворачивало наизнанку, и силы таяли. Однажды он надрывался над унитазом и выронил в воду телефон, лежащий в кармане рубашки. Эдуарду было настолько плохо, что он даже не попытался выловить аппарат. Он дополз до кровати и мысленно махнул рукой. Все равно трубку уже не спасти, купит новую. А номера восстановит. Буквально на другой день Марина принесла навороченный айфон последней модели и вписала туда номера друзей, коллег, работу, даже такси, полиции, МЧС. Но номера Родиона уже было не вернуть. Однако в тот момент Гульбанкин думал о совсем других вещах. Эдуард Аркадьевич теребил свою память, закатывал, и закрывал глаза, вызывал образ мужчины, но лицо словно намеренно ускользало и расплывалось безликим пятном. И что он мог рассказать полиции об этом человеке? Гульбанкин вытерся мохнатым полотенцем, накинул халат и поднялся в кабинет. Он никак не мог понять, кто решил упечь его в тюрьму и зачем. Эдуард уперся в версию с Родионом, а если тот вообще ни при чем? Кому надо было проникать в дом и подбрасывать улики, указывающие на то, что именно Гульбанкин совершил все эти преступления? Он никого не подставлял, всем старался по возможности помочь, тоже завещание написал, раздал все и всем, никого не обидел. А может, дело как раз в завещании? Сначала решились на отравление, но погибла Светочка. тогда пошли на другой вариант упечь в тюрьму, там уж точно он быстро угаснет. Нет, такого не может быть. Его компаньоны порядочные люди, Петруша милейший мальчик, Марина любит его. Остается только Родион. Если полиция найдет его, тогда хоть что-то прояснится. Гульбанкин достал бумаги и взял ручку, на секунду задумался и начал писать. Через час воспоминания о Родионе были закончены, и теперь он с чистой совестью мог позвонить Александре. Почему-то Эдуард разволновался, он снова почувствовал себя тем пацаном, который за возможность нести портфель любимой девушки готов драться с целым миром. Она ответила быстро, как будто ждала его звонка. Здравствуйте, Эдуард. Затерраторияла женщина, словно боясь, что её отберут телефон. Как хорошо, что вы позвонили. Как вы себя чувствуете? Я в полиции пыталась выпросить встречу с вами, но получила отказ, потому что я не родственница и не жена. А домработница ответила по телефону, что она следит за домом, вы не волнуйтесь. «Все хорошо, Саша, это вы не волнуйтесь, мужчина перебил ее. Меня отпустили под залог. Я звоню вам сказать это и то, что наше свидание может состояться сегодня или когда вам будет удобно. Да, хоть сейчас. Александре показалось, что если она не увидит его немедленно, то снова потеряет. Женщина осеклась, боясь, что он прочитает ее мысли. Мне же надо отдать ключи от дома. Я заеду за вами через два часа. Говорите адрес. Гульбанкин коряво записал, примяту трубку бульчом. Бум. Гульбанкин коряво записал, прижимая трубку плечом. Сначала мне надо попасть в полицию. Надеюсь, теперь надолго меня там не задержат. Он внутренне ликуя, переоделся и спустился вниз. Из кухни доносилось громыхание кастрюли и волшебные ароматы узбекского плова, лагмана, каких-то диковинных специй и чеснока. Гульбанкин сглопнул слюну и крикнул в сторону кухни: "Евгения Степановна, я обедать не буду, может быть, позже, у меня дела". "Да как так?" женщина высунула из дверей и румяная, распаренная над кастрюлями лицо. "Я такую вкуснятину приготовила". А в это время в дверь позвонили. Эдуард, не спрашивая кто, открыл. На пороге стоял Юдинцев. Тот был взволнован и не смотрел хозяину дома в глаза. Однако Гульбанкин находился в состоянии счастливой невесомости, не обратил на это внимания и снова крикнул домработнице. Компанию на обед составит Николай Петрович, а мне надо бежать. Потом обратился к компаньону. Как ты узнал, что меня выпустили? Позвонил адвокату. Ты же помнишь, что это и мой адвокат тоже. Да, собственно, и всей нашей компании. Юдинцев подхватил Эдуарда под руку и увлек в глубь дома, подальше от ушей Сидоренко. Нам надо очень серьезно поговорить, это не займет много времени. Гульбанкин с гостем вернулся в кабинет, они уселись в кресло напротив друг друга, и он поторопил. Коля, я действительно опаздываю, так что выкладывай по-быстрому. даже не знаю, с чего начать, замялся Юдинцев. Когда ехал на то в голове разложил всё по полочкам. Он представлял, что увидит Эдуарда Аркадьевича уставшим, раздавленным, больным, немощным, но тот выглядел энергичным, подтянутым и совершенно здоровым. И от этого полочки в голове перепутались, а некоторые даже потерялись. Начну с проблем в концерне. Я не хотел обращаться в полицию, прежде решил поговорить с тобой. Ты помнишь тот проект биоэлектростанции, в который мы вложили кучу бабок? Конечно, но эта сфера деятельности переверзила». Я знаю, что это не моего ума дело, но случайно увидел один документ, и Марина со своей журналистской хваткой помогла раскопать некоторые нюансы. Юдинцев рассказал все о своих подозрениях, о том, что жена Сансаныча Ирина основала странный фонд, куда постоянно утекают деньги из сливочного царства. Гульбанкин молчал несколько минут. Ты понимаешь, что он или она или оба заинтересованы в моей смерти или устранении. А если поймут, что ты в курсе их афёра, возьмутся за тебя. Эдуард неуверенно покачал головой, однако не верится, что они способны на такое. Я имею в виду физическое устранение. В любом случае, хорошо, что ты не пошел в полицию. Сами разберемся». Гульбанкин поднялся, но Юдинсов удержал его. Подожди, мне надо еще кое-что тебе сказать. Он замешкался, подбирая слова, потом выпалил: "Мы с Мариной теперь вместе. Другими словами, живем вместе". И только теперь он отважно посмотрел на Эдуарда, пытаясь уловить, какие чувства вызовет его признание. Но тот, на удивление, оказался совершенно спокойным. "Ты знаешь, я ожидал чего-то подобного. Это должно было когда-нибудь произойти. Марина прекрасная женщина и достойна лучшего. Я же давал ей лишь материальное, а душевного тепла из-за того, что был вечно занят, ей не доставалось". Так Ты не сердишься на нас? осторожно спросил Юдинцев. Я желаю вам счастья, гульбанкин произнес это совершенно искренне, а про себя подумал, как хорошо все складывается. Не придется оправдываться и нудно изясняться, потом слушать истеричные упреки. Ему тяжело было обидеть Марину даже мысленно после того, что она для него сделала. Так мы остаемся партнерами и друзьями. Коля, в моей жизни не так много тех, кем я дорожу, и разбрасываться друзьями не собираюсь. Ас, Переверзев, надо поговорить в отсутствии жены Ирины. Мне кажется, это она его подталкивает к воровству. Ты же помнишь, каким он пришел начальник, когда мы запускали производство? Мотался как сайгак по полям в кирзовых сапогах. Фирмы стояли в навозе по колено, ведь это он все вычистил, как авгей. Когда ты вернешься на работу? Как только разберусь с этой историей. Подозрения с меня ещё не сняты. Тебе я нужна помощь? Спасибо. Мне самому надо во всем разобраться, но если понадобится, там знать. Переверзевым пока не тревожь, пусть думает, что его манхинация шито-крыты. Да, вот еще что. Юдинцев протянул связку ключей. Это от дома и от машины, которую ты ей купил. Я поставил автомобиль на стоянку возле нашего офиса. Пойми, это не Марина передала, это я должен дать ей все». Я понимаю. Вопросов нет. Они крепко пожали друг другу руки. Эдуард схватил листок со своими записями, поехал в полицию, а потом на свидание. Юдинцев же с удовольствием уселся за стол. После такого сложного разговора он готов был съесть в одиночку весь казан с пловом, но вовремя вспомнил, что обещал Марине сбросить пару килограммов. Поэтому отказался от лагмана, съел к огорчению Евгении Степановны лишь небольшую порцию рассыпчатого риса с бараниной.